Глава 46. Алиса. Что за тупой камень? Почему он не работает? Дамир рассказывал, что артефакт нужно просто сжать и обратиться к нему. Тогда и произойдет чудо. Но я уже и погладила камень, и поговорила с этим круглым булыжником, и пригрозила выкинуть его куда подальше и даже утопить. Безрезультатно. Березовый шар даже не нагрелся. А может он сломан? Бракованный, устало присаживаюсь на берегу моря, куда перенеслась, и смотрю вдаль. Не знаю, где я нахожусь, но сейчас передо мной красивый вид с восходом солнца. Вздохнув, я снимаю туфельки и с наслаждением зарываю стопы в теплый песок. Рядом со мной нижится тьма в виде черной кошки и магия света в форме волчицы. Девочки появились сразу, как я вышла из портала. Они словно охраняли меня, осмотрев пляж, и только после того, как никого не нашли, уселись рядышком. «А мы неплохо их провели, правда?» – спрашиваю подружек и улыбаюсь. Вспоминаю, как еще недавно провернула ограбление века. Из дамской комнаты я выбралась благодаря тьме, которая накинула на меня иллюзию гостя после чего спокойно прошла мимо многочисленной охраны. Интересно, как они поняли, что я покинула комнату? Дальше воспользовалась знакомым тайным ходом и быстро добралась до сокровищницы. А потом было еще проще. Вся защитная магия и заклинания легко пали, когда я просто помахала руками, развеяв их как дымку. Прокол вышел. Только в том, что сработала какая-то сигнализация, когда я оказалась в хранилище. И чего там только не было. Сундуки с украшениями, странные мечи и доспехи, которые буквально ослепили меня. Столько магии в них было вбухано. Дальше шли столы и подставки со странными предметами. Вазами, чашами, тарелками, часами, цветами. И да, там же лежали шары. «Но черт, их было так много, и какой мой!» Когда я услышала шум за дверьми, решила обратиться к своей магии. «Девчата, какой камень наш?» Спросила, разрываясь между голубым, белым и черным экземплярами. Все они излучали внутренний свет, но подписаны не были. Если у этого места имелся смотрящий, он однозначно являлся идиотом или гением. Докопаться до правды было практически невозможно. Тьма подсказала, что нужно брать голубой. Его я и схватила перед тем, как в хранилище ворвалась моя удивленная охрана. «Мальчики, пока!» — только и сказала, сжав камень переноса в руке и пожелав оказаться на берегу моря. Эх, жаль, что нельзя было так узнать свою судьбу, ведь мне так хотелось жить, впрочем, Если я угадала с камнем, то дальше я не успела подумать, так как почувствовала падение, и вот я здесь. Камень в руке оказался явно бракованным, и я уже хотела его выкинуть, но что-то не позволило мне это сделать. Эх, ладно. Поискала потайные карманы в юбке и убрала его к другим своим артефактам. Пожалуй, стоило вернуться в дом Дамира и забрать свою сумку, Но это позже. Думаю, в первую очередь меня стали бы искать именно там. Кстати, а где я? Осмотрела песчаный пляж, который находился у самых скал, отвесных скал. Подняла голову и поняла, что я даже взобраться по ним не смогу. Видно, пляж появился во время отлива, и обычно это место было затоплено. Дорожки не наблюдалось, как и любых других признаков цивилизации. «Девчата, что будем делать? Куда пойдем?» У нас в запасе было пять часов. Потом демон должен был покинуть дом, и я могла спокойно вернуться, переодеться и забрать свои пожитки, приготовленные заранее. А дальше мне следовало найти пленных и выпытать у них, где находится храм Тагаса, чтобы придушить этого лжица-небожителя. Вздумал, играть со мной не выйдет. Постепенно солнце начало пригревать. Тратить камень переноса только на то, чтобы взобраться наверх, не хотелось. Мной овладело желание просто посидеть в прохладном месте и спокойно насладиться красивым видом. Что-то подсказывало мне, что это были последние мирные часы перед чем-то по-настоящему безумным. Тут тьма лизнула мою ладошку и пошла к скалам, где внезапно пропала. Как так? Я быстренько подбежала к тому месту и поняла, что моя кошка не пропала. Она просто нашла вход в пещеру. А вот и прохладное местечко. Подобрав юбки, проскользнула внутрь и с открытым ртом уставилась на красотищу. Пещера была полукруглой, а ее стены были усыпаны различными сияющими камнями. В центре же находился большой белый кристалл. Выросший почти до потолка. «Интересно, если я откорю от него кусок, я буду богатой?» Подумала я. «Мы и так богаты!» Раздался знакомый голос. «Мой голос!» А потом из-за кристалла вышла моя копия. Точь-в-точь. -точь. Только в дорогом алом платье с золотым венцом на голове и, кажется, чуть взрослее. И почему-то моя копия держала в руках корону. «Я что, на солнце перегрелась?» «Нет, ты просто захотела узнать будущее. Вот одно из них», — ласково произнесла девушка, а потом с грустью посмотрела в сторону. С другой стороны кристалла вышла тоже я, только мертвая. Синяя кожа, окровавленное белое платье и дыра в груди. Пустые глаза смотрели на меня и очень пугали. А вот теперь мне страшно. Так кто из вас мое будущее? Это решать тебе. Но я точно не хочу умирать. Тогда почему есть она?» И показала на зомби. «Ты не хочешь, но все идет именно к этому. Алиса, я — это ты. Поэтому прошу тебя, включи голову, отпусти месть и посмотри, что творится вокруг. Раскрой секреты этого мира, потому что только зная правду, Ты сможешь спастись. Ты сейчас про демона и дракона? Да я им безразлична. Они погубят меня. Нет, это не так. Они спасут тебя. Но лишь тогда, когда ты сама этого захочешь. И тебе надо поторопиться. Наши часики тикают. О чем ты? Мне не понравилось, что она говорила загадками. Да к тому же не очень радужными. Ты ведь умная? Найди ответ. Усмехнулась копия. «И где я его найду? Как насчет библиотеки? Это шутка! Мне найти путеводитель для попаданки? Найди истории людей! Поторопись, Алиса, так как это будущее с каждым днем становится все более хрупким». И тут копия начала меркнуть. А вот мертвая я хищно улыбаться и словно становиться четче. «Да что с ними не так?» Пока девушки не пропали, решаюсь задать еще вопрос. Почему у меня в руках корона? Я буду королевой? Нет, но ты возложишь корону на императора, если в мире еще будет что спасать. И опять этот печальный взгляд. Я что, уничтожу мир? Нет, но это может сделать она. И поворачивается к зомби, которая так выкручивает голову, что меня передергивает. Кошмар какой-то. Я не могла до такого докатиться. И что значит возложить корону на императора? На какого? И как я могу спасти мир? Или я просто должна не дать его уничтожить? Молодец, ты мыслишь правильно. Но помни, у нас осталось не так много времени. Поторопись. Последнее слово шепотом проносится по пещере, где теперь стою только я. Осматриваю ее еще раз и понимаю, что это та самая пещера судеб, про которую говорил Дамир. Кажется, он сказал, что это миф. Кстати, если пещеру периодически затопляет, то понятно, почему ее не нашли, да еще и в таком месте. Но как я здесь оказалась? Хотя, если вспомнить, я ведь хотела перед прыжком узнать свою судьбу. Вот и получите, и распишитесь. Мое будущее очень туманно, но я не враг себе. И если я сама прошу себя включить голову, значит пора это делать. Итак, мне нужно найти библиотеку. Возвращаться во дворец не вариант. Думаю, император зол, что я покусилась на его сокровище. Пусть украденный шарик и бесполезный. А где еще есть место знаний? Довольно улыбаюсь, так как знаю ответ. Девчата, нам пора снова увидеть красавчика в форме. Нас, кажется, приглашали. Откладывать дело в долгий ящик не решаюсь, так как образ мёртвой меня по-прежнему стоит перед глазами. Мне нужно сделать все, чтобы этого не случилось. Достаю камень и прошу перенести меня в Академию магии. Надеюсь, Дамира и Сивара там нет.